Глава 17. Вот уже год и 8 месяцев, как я не заглядывал в эти записки. И теперь только от тоски и горя вздумал развлечь себя и случайно перечёл их. Так натоми я оставил тогда, что поеду в Гамбург. Боже, с каким сравнительно говоря лёгким сердцем я написал тогда эти последние строчки. То есть не то, чтоб с лёгким сердцем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 Да, я был и в Локеих целых 5 месяцев. Это случилось сейчас после тюрьмы. Я ведь сидел и в тюрьме в Рулетенбурге за один сдешний долг. Неизвестный человек меня выкупил. Кто такой? Мистер Астли? Полина? Не знаю. Но долг был заплачен, всего 200 талеров, и я вышел на волю. Куда мне было деваться?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 Я даже думаю, что я расточителен, а между тем, однако ж, с каким трепетом, с каким замиранием сердца я выслушиваю крик крупье: 31, красная, ампердпас, или 4, чёрная, тремонг. С какой алчностью смотрю я на игорный стол, по которому разбросаны люйдоры, фридрихсдоры и таллеры. на столбик из золота, когда они от лопатки крупье рассыпаются в горящие как жар кучи, или на длинный варшин столбы серебра, лежащие вокруг колеса. Ещё подходя к горной зале, за две комнаты, только что я заслушу дзеньканье пересыпающихся денег. Со мною почти делаются судороги. О! Тот вечер, когда я понёс мои 70 гульденов на игорный стол, тоже был замечателен. Я начал с 10 гульденов и опять спас. К пас я имею предрассудок. Я проиграл. Оставалось у меня 60 гульденов серебряной монетой. Я подумал и предпочёл зиро. Я стал разом ставить на зиро по 5 гульденов. С третьей ставки вдруг выходит зиро. Я чуть не умер от радости, получив 175 гульденов. Когда я выиграл 100.000 гульденов, я не был так рад. Так что же я поставил 100 гульденов на красное. Дала. Все 200 на красное дала. Все 400 на чёрное дала. Все 800 на монк дала.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 играю по самой маленькой и чего-то жду, рассчитываю. Стою по целым дням у Егорного стола и наблюдаю игру. Даже во сне вижу игру, но при всём этом мне кажется, что я как будто одеревенил, точно загряз в какой-то тени. Заключаю это по впечатлению при встрече с мистером Астли. Мы не видались с того самого времени и встретились случайно. Вот как это было. Я шёл в саду и рассчитывал, что теперь я почти без денег, но что у меня есть 50 гульденов. Кроме того, в отеле, где я занимаю каморку я третьего дня совсем расплатился. Итак, мне остаётся возможность один только раз пойти теперь на рулетку.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 Не могу сказать, что знаю, кто вас выкупил. Странно. Нашим русским я никому не известен, да русские здесь, пожалуй, и не выкупят? Это у нас там в России православные выкупают православных. А я так и думал, что какой-нибудь чудак англичанин из странности. Мистер Астли слушал меня с некоторым удивлением. Он, кажется, думал найти меня унылым и убитым. Однако ж я очень радуюсь, видя вас совершенно сохранившим всю независимость вашего духа и даже весёлость, произнёс он с довольно неприятным видом. То есть внутри себя выскрепите от досады, зачем я не убит и не унижен, сказал я, смеясь. Он не скоро понял, но поняв, улыбнулся.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 Но унижение основывается большей частью дружба. И это старое, известное всем умным людям истина. Но в настоящем случае, уверяю вас я, искренне рад, что вы не унываете. Скажите, вы не намерен бросить игру? О, чёрт с ней! Точь-то ж же брошу, только бы, только бы теперь отыграться. Так я и думал. Не договаривайте.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 Но я уверен, что вы забыли все лучшие тогдашние впечатления ваши. Ваши мечты, ваши теперешние самые насущные желания не идут дальше что-то и нечто красного, чёрного, двенадцатисредних и так далее, и так далее. Я уверен. Довольно, мистер Астли. Пожалуйста, пожалуйста, не напоминайте, вскричал я с досадой, чуть не со злобой.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 тоже обеспечены завещанием бабки и учатся в Лондоне. Генерал Леочим месяц назад умер в Париже от удара. Медмозель Бланш обошлась с ним хорошо, но всё, что он получил от бабки, успела перевести на себя. Вот, кажется, и всё. А де Грие не путешествует ли и он тоже в Швейцарии? Нет.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 Тысячу раз прошу извинения, мистер Астли. Но позвольте однакож. Тут нет ничего обидного и неблагородного. Я ведь ни в чём не виню мисс Полину. Кроме того, француз и русская барышня, говоря вообще, это такое запоставление, мистер Астли, которое ни нам, с вами, разрешить или понять окончательно.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 тут много надо бы знать предварительно. Впрочем, это вопрос важный, как ни смешно всё это с первого взгляда. Француз мистер Астлей, это законченная красивая форма. Вы как британец можете с этим быть не согласны, я как русский тоже не согласен, но, ну, пожалуй, хоть из зависти. Но наши барышни могут быть другого мнения. Вы можете находить росина изломанным, искаверканным и парфюмированным, даже читать его, наверное, не станете. Я тоже нахожу его изломанным, искаверканным и парфюмированным, с одной даже точки зрения смешным. Но он прилестен, мистер Астли, и главное, он великий поэт, хотим или не хотим мы этого с вами. Национальная форма француза, то есть парижанина,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 сами собою они могут быть пустее пустейшего и подлее подлейшего нус мистер астли сообщу вам теперь что нет существа в мире доверчивее и откровеннее добрый умненький и не слишком изломанной русской барышни дегрие являясь в какой-нибудь роли являясь замаскированным может завоевать её сердце с необыкновенной лёгкостью. У него есть изящная форма, мистер Астли, и барышня принимает эту форму за его собственную душу, за натуральную форму его души и сердца, а не за одежду, доставшуюся ему по наследству. К величайшей вашей неприятности я должен вам признаться, что англичане большей частью угловаты и не изящны.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 нужно очень-очень долгое время решаться, чтобы приподчесть вас мерзавцу Дегрее. Она вас и оценит, станет вашим другом, откроет вам всё своё сердце, но в этом сердце всё-таки будет царить ненавистный мерзавец, скверный и мелкий процентщик Дегрее. Это даже останется, так сказать, из-за одного упрямства и самолюбия, потому что этот же самый Дегрее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 Чем больше тоскует о прежнем, хоть прежний и существовал только в её воображении. Вы, Сахаровар, мистер Астли. Да, я участвую в компании известного сахарного завода Ловелл и компание. Но вот видите, мистер Астли, с одной стороны Сахаровар, а с другой Аполлон Бельведерский. Всё это как-то не связывается. А я даже и не Сахаровар.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 Но в том-то и ужас, благородный друг мой, что все эти мои обвинения, как ни устарели, как ни пошлы, как ни выдавильны, а всё-таки истинны. Всё-таки мы с вами ничего не добились. Это гнусный вздор. Потому, потому, знаете же, произнёс мистер Астли дрожащим голосом и сверкая глазами. Знайте же, неблагодарный и недостойный, мелкий и несчастный человек, что я прибыл в Гамбург нарочно по её поручению для того, чтобы увидеть вас, говорить с вами долго и сердечно и передать ей всё ваши чувства, мысли, надежды и воспоминания. Неужели? Неужели? вскричал я.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 То он резок и скор на счёт русских про себя ей ничего не говорю впрочем впрочем всё это пока мис не то всё это слова слова и слова а надо дела тут теперь главное швейцария завтра же ой если б можно было завтра же и отправиться вновь возродиться воскреснуть надо им доказать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 имея 170 гульденов в кармане это факт вот что может иногда значить последний гульден а что если б я тогда упал духом если б я не посмел решиться завтра завтра всё кончится конец книги читал максим карабицын